Случайно наша встреча был хорошим теплый вечер. От забот мы отдохнули, наслаждаясь тишиной. Только чайки что-то пели, волны омывали берег. Мы душой родными стали, названил морской прибой. Только чайки что-то пели, волны омывали берег. Мы душой родными стали, названил морской прибой. В город наш приходит лето, от заката до Уют. Нам оставит память лета И повери счастье это Наши там мечты остались И попрежнему нас ждут Нам оставит память лета И повери в счастье это Наши там мечты остались И попрежнему нас ждут Луна для нас светила, хорошо нам вместе было, а вокруг ночное небо звезды падали порой. Мы успели загадали, на двоих лишь пожелали, Чтоб опять вернуться в лето, только мужем и женой Мы успели загадали, на двоих лишь пожелали, Чтоб опять вернуться в лето, только мужем и женой в Город наш приходит лето, от заката до рассы. Наши там мечты остались и попрежнему нас ждут. Город наш приходит лето, от заката до рассвета. До утра с тобой влюблялись, создавая нашу уют, Нам оставит память лета и поверит в счастье это. Наши там мечты остались и попрежнему нас ждут. Нам оставит память лета и поверит в счастье это. Наши там мечты остались и попрежнему нас ждут.